«Кафе из другого мира», второй том, глава восьмая, «Гамбургер». Джек радостно бегал на окраине города в маленькой стране. Он мчался вперёд, обращая внимание лишь на звук медленных монет на груди. Помогать в доме, избавляться от гигантских крыс, истропил на мачте или направлять путешественников, зарабатывая деньги понемножку. В течение семи дней Джек собирал деньги, а потом шел кушать с их помощью». Обеда. На обычное место уже пребывали два человека. Привет, Джек. Добрый день. Кент, который был сыном волшебника, живущего в городе. Это хорошо, что вы не опоздали. А то бы мы оставили вас позади. Терри был на год старше двух других. Был третьим сыном главенствующего. Только эти трое непослушных детей знали о подобном месте в городе. близко. Ладно, давайте пойдем. Окей. И трое из них пошли. Старый колодец, который больше не использовался с давних времен. Это было единственное место, где после исследования маленьких детей обнаружили вот такую вот дверь. Никто в городе не знал, что такое было на дне колодца. Хорошо. Я открываю. Только раз в семь дней появлялась подобная дверь, ведущая в другой мир. Когда Терри открыл ее, от имени своих друзей раздался звон колокола. «Приветствуем! Пожалуйста, присаживайтесь!» Владелец, который был в середине завсегдатаев, сказал им, держа под нос лилипутов. Трое из них привыкли к этому «Приветствую» и ответили кратко. Они сидели за свободным столом и ждали заказов. «Прости, что заставил их ждать?» Чего хотите заказать? Как только хозяин пришел забрать свой заказ, трое заказали одновременно гамбургеров и кока-колу. Очень хорошо. Владелец заступил на кухню, смеясь немного над перекрывающимися голосами. Не могу дождаться. А, да, это и правда не может сравниться с обычной едой. Согласен, даже в моем доме ничего подобного нет. Они тщательно вытирали руки, поданные им салфеткой, прежде чем осматривать ресторан, и обсуждали свое любимое блюдо. Хм, а здесь и правда много разных существ. Странновато. В нашем мире, по-твоему, живут люди, которых мы здесь видим постоянно? Не знаю, Ну, по крайней мере, они идут с той двери. Ну откуда они вообще берутся? Они всегда думали об этом, когда приходили в ресторан. Город, где они жили и размеры вообще всего мира. Волшебные двери появлялись везде. Не все клиенты были людьми, как Джек, который использовал такую дверь довольно-таки часто. Было также много полулюдей, посещающих ресторан и эльфы, которые ели пасту с соусом из фасоли. Эльфийский фокусник ел пудинг каждый раз. Пился Кэстон, принимая в ванну, а гномы ели разнообразные рыбные блюда. Иногда приходили полурослики, которые безумно ели различные блюда, используя их врождённый размер желудков. Он слышал об этом иногда путешественников или авантюристов, которые посещали город за исключением каких-либо эльфов. Однако в ресторане были клиенты, которых он никогда раньше не слышал. Тот же ящер... который ел какой-то желтый овощ, огромное количество лилипутов, съедающих необычно большой горячий коктейль. На следующем сиденье были маленькие клиенты с крыльями, они ели блюдо с большим количеством взбитых сливок. Женщина, поедающая мясное блюдо с вареным яйцом внутри, она имела нижнюю часть красной змеи. Еще было много существ, о которых Джек слышал лишь только из сказок. А правда ли, что драконы всегда приходят сюда в полночь? А, это вам сказал тот дедушка-волшебник? А разве это не обман? Интересно. А иногда вот они говорили, что вампиры приходят тоже в ресторан. Они немного болтали. Родившиеся в одном и том же городе с одинаковым почти возрастом, трое выросли как братья и поддерживали разговоры в дружественном атмосфере. «Простите, что заставил вас ждать. Вот ваши гамбургеры. М -м -м, вкуснотища! Единственное место, где я могу подобное кушать!» Они взяли посуду и поставили перед собой по одной тарелочке. Прежде всего, на блюдо подавали кучу картошки фри. Приправа была простая соль. Она была довольно вкусная с красным соусом. Рядом с тарелкой был бокал кока-колы со странной трубочкой, которая не была изготовлена из дерева или металла. Внутри был лёд. Главным блюдом стал гамбургер, который поместили на тарелку с фруктами барона. Их любимое блюдо – ароматный белый хлеб, посыпанный какими-то семенами, но слегка сожжённой поверхностью и зажатый между ними мясо, овощи, сыр и какой-то соус. Они никак не могли удержаться от запаха дрейфующего от жареного картофеля фри и свежеприготовленного гамбургера. Им даже не нужна была вилка для подобного блюда. Голоса их все время совпадали. Слегка испеченный белый хлеб совместил душистые семя сверху со сладкими, мягкими, вкусными плюшками. Круглые нарезанные красные овощи были спелыми, и немножко кисло-сладкими. Нарезанные тонкими ловтиками, слегка обожженные ранее, были приятно пахнущими Тонкий зеленый лист, распростертый под мясом, обеспечивал хрустящую текстуру В то время как маринованные овощи акцентировали вкус мясной котлеты Да и кроме того, соус, который окрашивал гамбургер, был сочетанием кисло-сладкого красного и какого-то острого А еще белого с мягкой кислинкой, личного от красного Горячая температура мяса заставляла слух правиться. Да, гамбургер был мясным блюдом. Мясо было окружено различными начинками. Его подавляющий вкус просто разил их. Мелко нарезанное мясо, сформированное в котлетку и жареное на гриле, было настолько нежным и мягким, что его можно легко было разделить на кусочки. Как только вы его жевали, мясные соки переполнялись во рту. Простой вкусный соус, сделанный с использованной мясного жира. Простота приправы, сочетание соли и специй ввели вкус мяса. Наряду с хлебом, овощами и сыром возвышенное сочетание превратило гамбургер в какое-то готовое блюдо. окунул картофель фри в красный соус. Он слышал от своего наставника, что это было обычное блюдо в империи. Было несколько клиентов, которые имели высшее положение, чем эти парни, и тоже заказывали подобное. Конечно, в ресторане использовались хорошие кулинарные материалы по сравнению с высококлассными ресторанами их города. Вкусы троих были полностью удовлетворены. Кое-что, конечно, для них оставалось загадкой. Как еда может быть обеспечена пособие троих детей, таких как Джек и Терри? Трое из них закончили есть свою еду и уже наконец-то допивали Сок. Они всегда заказывали набор гамбургеров и слегка немножко дополнительной еды. У меня будет картофель фри. Терри вытер соус с губ. Тогда я бы хотел еще колу. Хочу еще немножко попить ее. Эй, хозяин, еще порция гамбургеров. Джек вел себя плохо, слизывая соус с пальцев. Снегодная улыбка хозяин ответил трем мальчикам. Ведь если подумать-то, в их возрасте была группа мальчиков и девочек, которые когда-то очень давно в его молодости ели хот-доги. Ах, я наелся. Да, это и правда было восхитительно. Еда, конечно, отличается здесь от других. Но, все-таки она намного лучше. После окончания еды, три удовлетворенных мальчишек встали. Ладно, я кладу деньги сюда. Со звенящим звуком они положили деньги на стол. Открыв дверь, они вернулись на дно старого колодца. – Я съел то, что хотел, поэтому думаю вернусь домой. – Да, мне тоже нужно тренироваться. – Согласен, Нам бы всем поскорее вернуться домой. Когда все мы вместе было по 15-17 лет, они уже признавались взрослыми, поэтому спокойно могли покидать город и становиться искателями приключений. В результате посещения ресторана потустороннего мира их любопытство стимулировалось лишь тем, насколько широк был их мир. И решимость становилась каждым разом все твёрже и твёрже. Жаль, не могу больше поесть гамбургеров. Ну, мир огромен, там может быть и более вкусная еда. Да, кстати, мы ведь ни разу не посещали ничего, кроме нашего родного города. В любом случае, мы же собирались путешествовать. Рассказывая о своём будущем, они забрались в старый колодец. День, когда они встанут взрослыми и покинут город, был уже очень даже не за горами.